Год 1864. 16 сентября. Ясная поляна. Скоро год, как я не писал в эту книгу, и год хороший. Отношения наши с Соней утвердились, упрочились. Мы любим, то есть дороже друг для друга всех других людей на свете. И мы ясно смотрим друг на друга. Нет тайн и ни за что не совестно. Я начал с тех пор роман. Комментарий первый. Написала листов десять печатных, но теперь нахожусь в периоде поправления и переделывания. Мучительно. Педагогические интересы ушли далеко. Сын очень мало близок мне. На днях вспомнил начатый материнский дневник о Соне, и надо его дописать для детей. Комментарий второй. К Роману первое. Любит мучить того, кого любит. Все теребит. И второе. Отец с сыном ненавидят друг друга. В глазах неловко. Комментарий третий. Комментарии. Первый. Роман 1805 год. Первая часть опубликована в русском вестнике. Номера второй-первые за 1865 год. Позднее в переработанном виде вошел в роман «Война и мир». Комментарий второй. Возможно, Толстой предполагал вести дневник, посвященный материнским заботам Софьи Андреевны Толстой, началом которого является запись от 5 августа 1863 года. И комментарий третий. Обе записи относятся к характеристике старого князя Балконского в романе 1805 год. Конец комментариев. Страница 255